Вождь готовился к последней битве в своей жизни, той, что должна была стать завершением не только его пути, но и всего народа Дарумов. Его мысли то и дело возвращались к словам правителя Шупыта, холодным, высокомерным, пропитанным с презрением, словно тот уже видел перед собой колено преклоненного противника. Ты встанешь передо мной на колени, Толс, или умрешь, как раб? Эти слова эхом отдавались в его голове, заставляя сжиматься внутренности от гнева и горечи. Но Толс знал одно. Он никогда не преклонит колено перед тем, кто разрушил их мир. Лучше самая лютая смерть, чем жизнь в унижении. Плоты врага уже преодолели все линии обороны, которые дарумы так долго и упорно строили. Первый рубеж разгромлен безжалостными залпами тяжелых крейсеров, второй рассеян мощными энергетическими импульсами, а третий окончательно уничтожен точечными ударами. Орбитальные платформы, оснащенные системами защиты, которые считались непреодолимыми, теперь молчали. Их корпуса дымились, а системы управления полностью выведены из строя. Даже маяки, установленные предками для связи с далекими звездами, оказались бесполезны. Их вырвали с корнем, словно траву под ногами великана. Планета, родной дом Дарумов, оказалась беззащитна перед лицом надвигающейся катастрофы. Ее судьба оказалась предрешенной. Флот готовился нанести орбитальный удар, который уничтожит все живое на ее поверхности. Города, леса, океаны — все должно было исчезнуть в огне исполинских орудий, способных испарять целые континенты. Тулс понимал это слишком хорошо, потому что сам бы сделал то же самое на месте Шупыта. Законы Вселенной везде одинаковы. Сильный побеждает слабого, а победитель стирает следы поражения, чтобы переписать историю по своему усмотрению. Флагман вождя, некогда величественный и могучий, теперь представлял собой жалкие обломки былой мощи. Последний залп вражеского линейного крейсера – выбил гравитационные стабилизаторы и повредил двигательную группу, оставив корабль обездвиженным. Теперь он медленно вращался в пространстве, уходя в космос, как раненый зверь, отползающий в тень, чтобы умереть. Сканеры, однако, еще работали, позволяя Толсу наблюдать за происходящим. Он ожидал, что вот-вот последует решающий удар. Взрыв, который испепелит атмосферу, расплавит горы и превратит океаны в пар. Но время шло, а планета оставалась нетронутой. Но флот Шупыта, вместо того, чтобы продолжить атаку, внезапно прекратил огонь. Корабли обогнули ложеб, выполнив немыслимый маневр. Экстренный сброс скорости, резкий разворот на 180 градусов – после которого легли в дрейв недалеко от планеты. Это зрелище казалось настолько невероятным, что вождь не мог найти ему объяснение. Такой ход противоречил всем известным тактикам и стратегиям. Это не было ни ловушкой, ни игрой. Это что-то совершенно иное, выходящее за рамки понимания даже самого опытного воина. И тут, когда напряжение достигло своего пика, в рубке материзовалась голограмма хранителя Фуксу. Его внезапное появление вызвало настоящий шок среди команды флагмана. Дарумы, известные своей стойкостью и бесстрашием, замерли, словно пролизованные Они знали, что хранитель погиб, поглощенный чревом аномалии, которую называли черной дырой. Его корабль разорван на атомы, а сам он исчез в вечности. Однако теперь он стоял перед ними, высокий, массивный, в боевой броне, покрытый шрамами и древними рунами власти. Его глаза горели, а рэйк звучал глухо, будто доносился из самых глубин космоса. — О, Штолс, вижу, дела совсем плохие. Толст смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог ответить. Его голос дрожал от смеси удивления и недоверия. — Хранитель? Откуда? — Ты погиб в шреве аномалии, которую зовут черной дырой. Как такое возможно? Фуксу, не меняя выражение лица, ответил спокойно, размеренно и взвешенно. Понимаю твою растерянность и беспокойство. Отвечу так. Боги забрали меня и мой корабль в свои чертоги. Там мы учились, славили их, проводили обряды. Тульп-Уль возносил молитвы, и боги наделили нас мудростью и силой. А затем отпустили обратно, чтобы я сохранил свой народ. Его слова еще звучали в воздухе, когда раздался гробый хриплый, но полный абсолютной власти голос старшего жреца Тульпа Уля, находившегося в углу рубки. Он стоял в ритуальной броне с посохом из костей предков, и его слова не терпели возражений. — Склонитесь, воины, перед посланником богов! Этот приказ имел огромный вес. Вся команда рубки, не задумываясь, упала на одно колено. Даже те, кто едва держался на ногах из-за ранений или усталости, безропотно подчинились. Только Толс остался сидеть в своем кресле, но его взгляд больше не выражал сомнения. В его глазах появилась решимость, смешанная с осознанием того, что боги решили вмешаться. — Хранитель и посланник богов! — прорычал он. — Мы слушаем тебя и повинуемся. Фукс укивнул, словно ожидал именно такого ответа. — Хорошо, Толс. Мой корабль уже входит в систему. Он снимет экипаж с вашего флагмана. Приготовьтесь к эвакуации. — Слушаюсь и повинуюсь! — ответил Толс. Это последнее практичное и четкое указание окончательно убедило его в реальности происходящего. В груди чуть полегчало. Чудо можно осознать только через действие. Он отдал приказ готовиться к эвакуации, а Тульфу на флагмане велел провести обряд благодарения богам за спасение хранителя и сохранение жизни экипажа. Зубастый страж вскоре пристыковался к обрубку флагмана Толса с громким лязгом магнитных захватов и шипением герметизирующих шлюзов. Его корпус, усеянный следами старых сражений и свежими вмятинами, плотно прижался к поврежденному остолу. Экипаж эвакуировался по переходным коридорам, шаркая ногами по металлическим решеткам, неся раненых на носилках и пакеты с припасами. Они разместились на жилой палубе стража. Фоксу ждал Толса в рубке, стоя неподвижно среди голографических карт системы, где точки флота врага замерли в дрейфе. Вскоре тот появился и было хотел склониться перед Хранителем, опустившись на одно колено в знак глубокого почтения. Но тот остановил его резким жестом. Стоя в величественной позе в центре рубки, в невероятных доспехах, сияющих, как солнце, прорычал. «Не делай лишних жестов. Достаточно одного!» Пронизывая толстым взглядом насквозь, предупредил Фуксу. «Теперь к делу. Наша цивилизация ослаблена. Потери во флоте огромны. Ресурсы на исходе». Экипажи деморализованы шепотом поражений. Мы не можем вести войну и не будем. Это путь к полному истреблению. Теперь нужно изменить внешнюю политику, повернуть от агрессии к равновесию. — Мы последуем за тобой, куда скажешь, — покорно рыкнул Толс. Его плечи слегка опустились в знак подчинения хотя внутри бушевала смесь гнева и усталости от недавних боевх хорошо что ты это понимаешь мне удалось спасти планету в последний момент я отвел удар мешавшись в миг когда торпеды уже нацеливались на города продолжил фуксу полным тяжести рычани но теперь нужно действовать чтобы нейтрализовать угрозу «Иначе все может повториться». «Как действовать, Хранитель?» Спросил Тулс. «Так, как мы никогда не делали. Нужно заключить мир с правителем Шупытом, дать независимость его колонии, позволив ему устроить свое будущее без оков и установить добрососедские отношения. Договор о ненападении — Главное условие этого мира — с четкими границами секторов и механизмами верификации. Действительно невероятно, хранитель! — вырвался у Толса от шока. Неужели боги этого хотят? Наши воины потеряли братьев, а теперь мир с рабами? Ты сомневаешься в мудрости богов? Фукс шагнул ближе. — Видя твое триумфальное возвращение и наше чудесное спасение, нет, не сомневаюсь, — ответил Толс, опустив взгляд. — Тогда начинай переговоры. — Почему я, хранитель, это твоя прерогатива как вождя? — Верно. На заключительном этапе переговоров так и будет. А сейчас ты исправишь то, что натворил. Дал возможность разрушить нашу оборону и весь военный потенциал, позволив флоту Шупы, Шупыта прорваться так глубоко. Справедливый упрек, я готов понести наказание, — кивнул. Толз его челюсти сжались, но глаза остались спокойными. Вот ты его и будешь нести. Начинай переговоры с правителем колонии. Большего наказания нет для тебя. Говорить о мире с тем, кого мы презирали. «Это верно. Лучше смерть», — прошептал Тулс. Его рык эхом отозвался в тишине руки. «Что лучше знаю только боги, а я их посланник», — отрезал Фуксу. «Слушаюсь, хранитель. Но что скажут другие вожди? Что скажут воины?» Тулс сделал паузу. Его разум лихорадочно искал аргументы. «Как что? Выполнят указания богов, их посланника, то есть меня, и своего хранителя!» Фуксу указал на консоль, где голографический интерфейс ждал активации. «Я готов вести переговоры», — прорычал Толс уверенно. Хранитель дал команду оператору остановить связь с правителем Шупытом. Пальцы оператора быстро заскользили по сенсорам. Канавы переключались один за другим, экраны мерцали, пока, наконец, в центре рубки не возникла голограмма Шупыта. Он стоял посреди своей рубки, гордый, прямой, без тени колебания. Ни о каком преклонении речи не шло. Толс, увидев его, на рефлексе едва не сорвался. Глаза вспыхнули красным огнем, руки сжались кулаки, в груди закипела ярость. Перед ним был тот, кого он еще вчера называл рабом, вассалом, существом второго сорта. А теперь этот раб одержал победу, сокрушил оборону и, что хуже всего, пощадил его планету. Сопротивление внутри Толса было чудовищным, почти невыносимым, но он вовремя остановил себя. Сделал вдох, тяжелый, будто проглатывал горький яд, и опустился на одно колено. Гулкий звук удара коленного щита о палубу разнесся по рубке. Толс зарычал низким голосом. «Правы, Ты оказался прав. Вот я перед тобой в позе преклонения. Благодарю за то, что пощадил планету и ее жителей. Рубка флагмана Шупыта взорвалась возгласами. Операторы офицеры замерли, смотря на происходящее. Шупыт смотрел на голограмму и не верил своим глазам. Он ждал чего угодно, крика, угроз, вызова на бой, только не этого. А ведь трансляция шла на весь флот. Люди, воины, офицеры видели вождя Дарумов, склонившего колено, и в их груди загорелась гордость. Это был момент триумфа, сладкий и пьянящий. Шупыт отвечал ровно, сдерживая эмоции. Так сложились обстоятельства. Не моя заслуга в том, что произошло, а скорее воля богов. Я уже собирался дать залп, но в последний момент все системы оружия на флоте были заблокированы. Благодари их, а не меня. Тул поднял взгляд, в его глазах еще горела ярость, но голос был уже смиренным. «Я знаю. Боги сегодня милостивы к нам». Они сохранили планету и остановили твою руку. Значит, выхода нет. Нужно заключить мир. Шупыт кивнул. — Поднимись, вождь. Будем говорить, как равные. Толст поднялся, выпрямился, принял величественную позу. Это был тонкий дипломатический жест, и он сработал. Ход смелый, неожиданный, и Шупыт был вынужден признать, этот шаг Толса был гениален Так что ты ответишь на мое предложение? — спросил Толс. — У нас нет выбора, кроме как заключить мир. Но кто станет гарантом этого мира? — Шупыт прищурился. — Гарантом могут быть только боги, — спокойно ответил Толс. — Хороший ответ. — Шупыт кивнул. — Так тому и быть. Начинаем переговоры. Основы просты. Вы признаете нашу независимость. Мы заключаем договор о ненападении. Дальше — полноценный мир. — Согласен, — глухо сказал Толс. — Есть одно «но», — добавил Шупыт. — Ты вождь, но не хранитель. Кто будет подписывать договор? Тол сбросил взгляд в сторону, туда, где в тени стояла фигура. И в этот момент хранитель Фуксу сделал шаг вперед. Свет рубки заскользил по его сияющим доспехам. Глаза вспыхнули. — Я, хранитель фоксу проричал он, — я подпишу договор о мире, дружбе и не ненападении. Шупыт замер. Его губы приоткрылись, но слова застряли. Он смотрел на хранителя и не верил своим глазам. «Откуда ты?» — наконец выдавил он. «Я видел своими глазами, как твой флагман проглотила черная дыра». Фуксу чуть склонил голову, словно признавая этот факт. «Боги забрали меня к себе, научили мудрости». Вернули, чтобы я сделал то, что должен. И вот я здесь. Так что, правитель, ты согласен?» Шупыт вдохнул полной грудью. Все вокруг будто застыло. Решение очевидное, и он произнес твердо. «Теперь препятствий нет. Согласен, конечно». Шупыт горько усмехнулся. Признание независимости. Слова, за которые его народ боролся веками. Слова, о которых мечтали поколения, умирая в рабстве и унижении. Но цена. Остановка на самом пороге триумфа. Пламя победы едва не вырвалось наружу, чтобы смести врага. И вот теперь он должен его загасить. Он медленно повернулся к тактической карте. Красные маркеры Дарумов дрожали у орбиты, ослабленные, рассеянные, но все еще живы Разорванные флотилии все равно пытались держать строй. Они не были уничтожены окончательно, а значит, его люди будут считать это неполной победой. их Шупыт понимал, ему придется объяснить своим. Он выпрямился, вдохнул глубже, словно собираясь в груди весь накопившийся гнев и боль, и заговорил на общем канале. — Братья и сестры, — начал он, — его голос слегка дрожал. Мы стояли на краю триумфа, чувствуя, как победа обжигает пальцы, как наши корабли рвутся вперед, чтобы стереть вековые обиды. Но космос сложнее, чем наша месть. Он полон теней и сил, что выше нас. Боги остановили нас в момент, когда мы были готовы к удару, заблокировали наше орудие. Дару мы побеждены. Толст рычит, но его клыки сломаны, его флот разгромлен. Вы видели сами, этот гордый вождь, символ их мощи, преклонился перед нами. То, чего никто никогда не видел. Момент, который сжет их души. Мы добились свободы огнем, пролитой кровью и потерянными жизнями. А теперь закрепим ее словом, договором, что сделает нас неуязвимыми. Готовьтесь к переговорам. Это не отступление, а шаг к настоящей силе. И помните, сегодня мы не проиграли. Мы выжили, победили, победили. И будем жить в независимости и мире. В рубке раздались неуверенные аплодисменты. Сначала редкие хлопки и полные сомнения, затем набирающие силу, но с привкусом горечи. Экипаж переглядывался, их глаза блестели от слез усталости и гордости, но в воздухе витало напряжение, как электрический разряд перед грозой. Шупыт понимал, не все согласятся, не все простят эту паузу. Сердца, разгоряченные битвой, не так легко остудить. Среди офицеров зрел ропот. Карим, молодой лейтенант с пылающим взглядом и шрамом на щеке, и его сторонники шептались в углу. Их недовольство не сулило ничего хорошего. Шупыт чувствовал этот разлад как трещину в корпусе корабля, угрожающую разорвать все на части, но сделал вид, что не заметил. Но сердце подсказывало, это зерно раздора еще прорастет. На горизонте маячил флагман хранителя. Его силуэт приближался на экранах, как тень неизбежности, вызывая прилив адреналина. «Пора начинать переговоры», И лучше их провести здесь, на своем флагмане, где он мог контролировать каждый жест, каждое слово. Шупыт подозревал, это не конец, а лишь пауза, полная скрытых угроз и интриг. Какая именно? Покажет будущее. Но внутри он знал, что свобода не дается даром. И эта пауза может обернуться новой бурей, а может быть и нет.